Дейзи, Все в порядке? Нет, да, я не знаю. Просто мне у... хотелось услышать родной голос. Что случилось, дорогая? Да ничего особенного. Обычные трудности со строительством. Она провела по трубке пальцем. Пришло письмо от Дэниела. А вот это плохо. Я надеялась, он умер. Так что же он пишет? У него душевный разлад, он несчастен. Ой, бедняжка дэнил «Какое благородство!» «И что он теперь намерен делать?» Дейзи поняла, что звонить Джулии не стоило. «Да ничего, он... он пока разбирается в себе». «А какая тебе отводится роль?» «Забудь об этом, Джу. Давай поговорим о другом». Элли прекрасно себя чувствует, она хорошо усваивает прикорм и уже пытается самостоятельно сидеть. От морского воздуха у нее розовые щечки. Как только разберусь с делами, когда станет теплее, собираюсь отнести ее поплескаться. Господь ее благослови! Может, мне приехать, навестить вас обеих, а? Я так скучаю по крошке. Дейзи терпеть не могла это слово. Пусть пройдет эта неделя, я тебе позвоню. Тебе совсем не обязательно это делать, Дейзи. Ты можешь вернуться к нам в любое время, когда захочешь. Дон... Сказал, что мне не следовало отпускать тебя туда одну. Со мной все в порядке. Обещай, что подумаешь. Если станет не в моготу. Не хочу, чтобы ты страдала от одиночества. Я подумаю, Джо. Кроме того, Дейзи, это все-таки Эссекс. Общественный центр Олдермана Кеннета Эллиота отменил вечер бинго, и те несколько пенсионеров, которые прибыли на игру, не обрадовались в перспективе собрания. Некоторые остались стоять снаружи, безутешно обмениваясь громкими репликами, словно не зная, то ли оставаться, то ли возвращаться домой, тогда как другие заняли свои пластмассовые стулья, держа карточки наготове, ну так, на всякий случай. Ведущий Бинго, бывший диджей и левший надежду получить работу на круизных кораблях, стоял перед зданием, остервенело, курил и думал о 15 фунтах, которые теперь не лягут к нему в карман. Все это могло объяснить плохое настроение тех жителей Мерхема, которые, не побоявшись внезапных ливней, все-таки пришли. Центр размещался в низком темном здании, воздвигнутом в конце 70-х, без каких-либо эстетических соображений, как внутри, так и снаружи. Простой, плохо отапливаемый коробке, в которой дневной клуб для молодых мам, встреч по вторникам и бинго – Вежливо сражались за дни посещений и место, чтобы расставить стулья и подавать апельсиновый напиток, дешевое сухое печенье и чай из капризного огромного самовара. На стенах вестибюля висели ксерокопии формата А4, рекламирующие автобусную службу по вызову, анонимное общество по борьбе с наркотиками и новые игровые сеансы для детей с собственными или физическими недостатками. Тут же висело объявление размером поменьше – Незамеченная бывшим диджеем, которая сообщала об отмене вечера Бинго в этот четверг, но всех затмевал новый плакат, в два раза больше, чем остальные, со словами «Сос, спасите наши стандарты», выведенными по трафарету сиреневыми чернилами. Плакат убеждал жителей Мерхема остановить пагубную реконструкцию объекта по неизвестной причине, названного домом актрисы, чтобы защитить молодежь и традиционный образ жизни Мерхема. Дейзи посмотрела на все это, взглянула на публику, состоящую в основном из пожилых людей, которые шаркая рассаживались по местам, выжидающе глядя на сцену, и подавила желание повернуться и направиться обратно в Аркадию где было относительно безопасно. Ее остановила лишь мысль, что оба и Джонс и миссис Бернард правы. Она действительно слабая бесхребетная размазня, непригодная для дела. Дейзи вынулась из коляски Элли, одновременно освобождая ее от тысячи одежек, напяленных миссис Бернард, задвинула коляску в угол и незаметно устроилась в конце зала, в то время как местный мэр, маленький толстенький человечек, с явным удовольствием перебирая массивную цепь на груди, символ власти. Без всяких преамбул представил Сильвию Роуэн. «Дамы и господа, я постараюсь быть краткой, так как знаю, что вам всем не терпится разойтись по домам». Миссис Роуэн, нарядилась такая в красном пиджаке свободного покроя, юбки в складку, стояла перед залом, сложив руки под грудью. «Хочу поблагодарить вас за такую великолепную явку». «Свидетельство того, что дух общественности еще жив в некоторых частях нашей любимой страны». Она улыбнулась, словно ожидая аплодисментов, но, услышав лишь жиденький рокот от одобрения, продолжила. «Как вам известно, я созвала это собрание, потому что мы долгие годы защищали Мерхем от пути, по которому пошли Клактон и Саутенд». Несмотря на значительное сопротивление, нам всегда удавалось ограничить возможности для свободной продажи алкоголя в этом городе. Возможно, некоторые считают нас отсталыми, но мне больше нравится думать, что мы в Мэрхэме сохранили определенное чувство семьи, некий стандарт нашего маленького городка, не позволив появиться на его улицах бесчисленным пабам и ночным клубам. Она улыбнулась, услышав сдержанное верно, верно. Задних рядов. Дейзи тихонько покачивала Элли Мэрхэм, как мне кажется, один из самых приятных приморских городков Англии. И для тех, кто желает выпить, есть ресторан мистера и миссис Дельфино, присутствующих здесь. Индийский ресторан, и наше заведение в отеле Ривьера. Это всегда было более чем достаточно для жителей нашего города. Нам удалось издержать наплыв, как бы поточнее выразиться. «Нежелательных элементов, которых традиционно привлекают приморские города, но теперь...» Она глядела зал над нами, нависла угроза. Зал молчал. Тишину лишь временами нарушало шарканье ног или звонок мобильного телефона. «Несомненно, мы все рады видеть обновление одного из наших самых красивых зданий», продолжала Сильвия Роуэн. К тому же представитель местного строительного комитета заверил меня, что все изменения не противоречат истории этого дома. Те из нас, кому эта история известна, наверное, удивятся, что бы это значило». Она нервно хихикнула, и ее смешок подхватили несколько стариков из зала. «Но, как вам известно, дом восстанавливают не для частного использования. Дом актрисы, как называют его сторожилы, должен превратиться в отель для лондонцев» всем заправляет не больше ни меньше, как владелец ночного клуба в Сохо, которому понадобилось место для таких же типов, как он, что будут приезжать сюда из города на отдых. Так спросим же себя, действительно ли нам нужны выходцы из Сохо, которые превратят Мерхем в частную площадку для своих игр. Мало того, новый владелец добивается разрешения на... Она сверилась с листком, который держала в руке, на устройство взлетно-посадочной полосы. Можете представить, какой будет стоять шум, если в любое время дня и ночи здесь будут приземляться вертолеты? И речь идет не об одном, а о двух барах, работающих глубоко за полночь. Так что городок наводнят всевозможные типы, которые будут бродить здесь в пьяном виде, привезут с собой наркотики и еще бог весь знает что. «Итак, дамы и господа, лично я этого не потерплю. Думаю, нам следует повлиять на нашего местного члена парламента, а также нашего чиновника по строительству и заставить их отозвать разрешение на открытие отеля. Мэр этот отель не нужен. Город против!» Она закончила на высокой ноте, размахивая мятым листком над головой. Дейзи увидела одобрительные кивки, и сердце ее упало. Вперед вышел мэр. Поблагодарил раскрасневшуюся миссис Роун за ее эмоциональную речь и спросил у присутствующих, не хочет ли кто-нибудь еще высказаться. Дейзи подняла руку и мгновенно оказалась под прицелом двух сотен пытливых глаз. «Э -э -э -э «Меня зовут Дейзи Парсонс, я дизайнер, который громче раздался возглас с передних рядов. Мы вас не слышим!» Дейзи вышла в проход между рядами и набрала в легкие побольше воздуха. Он оказался дымным со смесью нескольких дешевых ароматов. «Я дизайнер, отвечающий за реставрацию виллы Аркадия. Я внимательно выслушала все, что сказала миссис Роуан». Она осмотрела поверх голов и не вглядывалась в лица, боясь, что иначе просто замолчит. «Я понимаю ваши чувства насчет дома, и это достойно восхищения. Дом прекрасен». «Если кто-нибудь хочет прийти «Громче, мы по-прежнему вас не слышим!» Дэдзи продолжала. «Если кто-нибудь хочет прийти и посмотреть, что мы делаем, то встретит радушный прием. Я бы очень хотела выслушать любого, кто знаком с историей этого дома или с его предыдущими обитателями, поскольку мы хотим вернуть элементы прошлого в новый декор. И хотя об этом не говорится в проекте, на самом деле мы очень стараемся сохранить прежний дух и характер здания» или, прижатая к боку, зашевелилась, ее яркие круглые глазки сияли, как стеклянные пуговицы. Миссис Роун права, мы действительно подали заявку на строительство вертолетной площадки. Но она не испортит городскую панораму, будет действовать только ограниченный период времени в течение дня, и, если честно, я думаю, у нас вообще не дойдут до нее руки. Наверное, большинство гостей воспользуются машиной или поездом. Она оглядела бесстрастные лица. «Мы на самом деле запросили лицензию на два бара, один снаружи, один внутри, но в Аркадио будут приезжать не какие-нибудь молокососы, которые накачиваются дешевым сидром и устраивают драки на пляже. Это состоятельные, цивилизованные люди, которым нужна порция джина с тоником и бутылка вина к обеду. Скорее всего, вы даже не заметите их присутствие». «Из этого дома доносится постоянный шум», — перебила Сильвероун. «Устроите бар снаружи, начнет грохотать музыка. А если с той стороны задует ветер, то ее придется слушать всему городу. Я не сомневаюсь, что мы найдем выход из положения, если вы поделитесь своими опасениями с хозяином». «Вы не понимаете одного, миссис Парсонс. Мы видели это раньше. В доме устраивались вечеринки, всевозможные веселья, и нам еще тогда это не нравилось». По залу прокатился шепот одобрения, не говоря уже о том, Как это скажется на наших ресторанах? В них появится больше клиентов, как и во всем городе. Элли ни с того ни с сего расхныкалась. Дейзи переложила ее на другую руку и, несмотря на раздражающий плач ребенка, попыталась сосредоточиться на полемике. Зато прежние клиенты уйдут. Мне кажется, они из разных кругов. Стоя посреди зала, Дейзи впервые в жизни чувствовала себя такой одинокой. Вот как? — И к какому же кругу, по-вашему, принадлежит наша клиентура? — Ради всего святого Сильвия, тебе прекрасно известно, что те люди, которые приходят на воскресный чай в твой драгоценный отель, вряд ли будут играть на барабанах и трубах, или, как там это называется, в каком-нибудь современном баре. Дейзи взглянула налево и увидела миссис Бернард, которая поднялась из рядов. Муж... Сидел по одну сторону от нее, а Камила с Хеллом по другую. Пожилая женщина развернулась, вглядываясь в лица вокруг себя. «Этот городок умирает», — произнесла она, медленно и четко выговаривая каждое слово. «Он на последнем издыхании. И это всем нам известно. Школу грозятся закрыть. Половина магазинов на главной улице заколочена или ее отдали под благотворительность. А наш рынок...» Уменьшается с каждой неделей, потому что не хватает покупателей, чтобы удержать продавцов на плаву. Исчезает даже заведение, предоставляющее ночлег с завтраком. Нам нужно перестать оглядываться назад, перестать противиться любым изменениям и впустить немного свежего воздуха. Она взглянула на Дейзи, которая сунула мизинец в рот Элли и раскачивалась, приподнимаясь на цыпочки. Нам не хочется принимать новшества в нашу среду, но если мы хотим, чтобы наш бизнес выжил и молодежь смогла бы строить свое будущее здесь, придется привлечь новых людей. Лучше богатые клиенты из Лондона, чем вообще никаких клиентов. «Ничего бы этого не случилось, если бы сохранилась ассоциация владельцев гостиниц», — высказалась пожилая дама из первого ряда. «А что произошло с этой ассоциацией?» Она перестала существовать, потому что для нее не нашлось достаточно гостиниц. Миссис Бернард повернулась и презрительно взглянула на Сильвероун. «Сколько из вас могут похвастать увеличением прибыли за последние пять лет? Ну же! Смелее!» Все дружно покачали головами неразборчиво бормоча. «Да вот именно! А все потому, что мы превратились в отсталых и негостеприимных людей. Спросите у хозяев больших домов. Мы теперь даже не способны привлечь на отдых семьи наш хлеб насущный. Нам бы радоваться изменениям, а не отвергать их. Ступайте по домам и подумайте хорошенько, прежде чем начнете выбивать почву из-под ног наших начинаний. Раздались робкие аплодисменты. Ну, да, конечно, что же вам еще говорить? Миссис Бернард повернулась лицом к Сильвии Роуэн, которая бросила на нее суровый взгляд. Новый хозяин, вероятно, щедро заплатил вам за дом и, по всей видимости, продолжает платить, поэтому вряд ли вас можно считать беспристрастной. Если ты до сих пор не усвоила, Сильве Холден, что я всегда твердо знаю, чего хочу, тогда ты стала еще глупее, чем была девчонкой. Вот и весь сказ. В конце зала раздались смешки. «Да что ж, зато мы все знаем, какой девушкой...» да, «Да, мы довольны!» Мэр, видимо испугавшись, как бы пожилые дамы не устроили кулачный бой, втиснулся между двумя женщинами. Дейзи поразилась, с какой неприкрытой враждебностью они смотрели друг на друга. «Благодарю вас. Благодарю. Вы обе дали нам пищу для размышлений. Пожалуй, теперь нам следует проголосовать». Ты же не думаешь, что все забыто? Сейчас уже никто об этом не говорит, но мы все равно помним. Миссис Рон, прошу вас, посчитаем голоса и посмотрим, как обстоят дела, прежде чем двигаться дальше. Поднимите те, кто против, ну, или не совсем за перестройку Аркадии. — Перестань жить в прошлом, глупая женщина, — громким шепотом сказала миссис Бернард и села рядом с мужем. Тот сказал ей что-то на ухо и похлопал по руке. Дейзи затаив дыхание, оглядела зал. Руку подняли почти три четверти проголосовавших, как ей показалось. «Кто за?» Она подошла к коляске и усадила туда протестующую дочь. Она сделала то, что обещала. Час был поздний, или пора спать, а ей хотелось оказаться в том месте, которое она начала считать своим домом за отсутствием нового выбора. «Что, предаешься тоске?» В дверях гостиной возникла миссис Бернард, держа под мышкой стопку папок. Дейза лежала на диване, с письмом Дейнила в руке, слушала радио и действительно предавалась тоске, как выразилась миссис Бернард. При появлении пожилой женщины она рывком села и подвинулась к краю, освобождая для нее место. «Совсем немножко», — призналась она, слегка улыбнувшись. «Я даже не представляла, сколько у этого дома противников». Сильвия Роун, Ну и другие против. Все это здорово действует на нервы. Она тяжело вздохнула. «И теперь ты думаешь, стоит ли игра свеч?» «Да?» «Не обращай внимания на эту публику», усмехнулась миссис Бернард. И «Не забывай, на собрании явились только местные кумушки. И те, кто рассчитывал сыграть в бингу. А те, кому все равно сидели дома». «К тому же, отобрать уже выданное разрешение не так-то просто, чтоб ты не думала». Миссис Бернард взглянула на Дейзи не то вопросительно, не то с тревогой, и принялась задумчиво разглядывать свои руки. «Моему конфликту с той семейкой скоро сорок лет». «Удивительно, как долго живет неприязнь в маленьком городке». «Разумеется, все они общаются с Камиллой, но она знает, что меня эти люди не интересуют». Поэтому мне она ничего не рассказывает. Ну, как бы там ни было, она вздохнула. Я пришла сказать, чтобы ты даже не думала бросать начатое, только не сейчас. Они помолчали. Или наверху тихо застонала во сне, и на детском мониторе появилась рябь из цветных огоньков. Наверное, вы правы, спасибо. А еще спасибо за то, что пришли на собрание и выступили. Это было... это было так здорово. «Вовсе нет. Просто я не хотела позволить той несчастной думать, что все будет так, как она захочет». Тем не менее, у нее сильная поддержка. Жителям действительно не нравится перспектива появления чужих людей. Разве я не права? Пожилая женщина хмыкнула, лицо ее смягчилось. «Никогда ничего не меняется», — сказала она спокойно. «Все как было, так и есть». Она вынула из стопки одну папку. «Вот что. Ступай-ка и принеси мне бокал вина, а я покажу тебе, каким этот дом был раньше. Тогда ты поймешь, что я имею в виду». «Фотографии приличного вина. Французского. Если это будет блюнан, или то, о котором вы говорили с мистером Джонсом в ту ночь, можешь не беспокоиться». Нейзи поднялась, чтобы принести бокал. На пороге она замерла и обернулась. Надеюсь, я не покажусь вам излишне любопытной, но... Мне хотелось бы спросить, а как получилось, что вы стали хозяйкой такого дома? Ведь не благодаря вашему мужу. Немного найдется женщин, которые используют архитектурный шедевр как личное убежище. Тебе не нужно влезать во все это? Нет, нужно, иначе я бы не спрашивала. Миссис Бернард провела пальцем по краю папки. Я получила его по завещанию. Да. «Да, вот так просто». Последовала затянувшаяся пауза. «И больше вы ничего мне не расскажете?» «А что тебе еще нужно знать?» «Мне не нужно ничего знать. Но стоит ли скрытничать?» «Ну же, миссис Бернард, оттайте немного. Обо мне вам известно гораздо больше, чем я знаю о вас. Что за государственные тайны?» «Я никому ничего не скажу». «Да мне и говорить некому». Я же принесла фотографии. Но там не вы, там дом. Возможно, это одно и то же. Сдаюсь. за исчезла в кухне, затем вернулась и примирительно пожала плечами. Я понимаю, когда проигрываю. Раз так, давайте обсудим образцы тканей. Пожилая женщина откинулась на спинку дивана и смерила ее долгим, немигающим взглядом. Дейзи подумала, что в этот вечер что-то в ней переменилось, она всем своим видом как будто говорила «Ладно, раз мы зашли так далеко». Дейзи молча ждала, а миссис Бернард снова занялась папками и через какое-то время открыла одну, держа ее на коленях. «Хорошо», — сказала она, — «если это тебя так волнует, я расскажу, как получила дом. Но только ты должна обещать, что не станешь болтать об этом всем и каждому». И для начала я выпью. И хватит тебе заниматься ерундой, называя меня миссис Бернард. Если уж я собираюсь выложить тебе все мои государственные тайны, можешь обращаться ко мне по имени. Лотти.